Исао Такахата. В отличие от Миядзаки, Исао Такахату нельзя назвать художником. Изначально он работал исключительно как режиссер. Еще до основания студии Гибли у него был опыт создания аниме. Долгое время самой известной работой Такахаты будет оставаться его полнометражный дебют Принц Севера, провалившийся в прокате. Несмотря на неудачу, Режиссеру удается сохранить свое собственное представление об эстетическом совершенстве в стремлении создать реалистичные мультфильмы. Под реалистичностью мы, конечно же, не имеем в виду детальную перерисовку изображений в кадре. Такахата стремится прежде всего уловить суть персонажей и ситуаций, чтобы точно передать их на экране. Его интересует что-то личное и сокровенное, а не героизм. Возможно, именно поэтому он японский аниматор в большей степени, чем его коллега. Меломан с образованием Если Миядзаки создает собственные сценарии, то Такахата, напротив, предпочитает брать за основу сюжета уже существующих работ и воссоздавать их в анимации. Например, он создал несколько аниме-сериалов для студии Nippon Animation, по мотивам классических произведений мировой молодежной литературы. «Хайди», 3000 лиг лик в поисках матери» и «Анна из зеленых мезонинов». Он также перенес на экран некоторые рассказы японских писателей. Могилу светлячков Акиюки Носаки и гостью виолончелиста Кензи Миядзавы. Ему также удается собрать в единое целое на экране вселенные, созданные мангаками, а ведь повествование в них часто не имеет структурной связи. Он берет за основу шутливые комиксы и наполняет их личными воспоминаниями. Такая тенденция прослеживается в легких комедиях «Хулиганка Тии», «Еще вчера» и «Наши соседи Ямада». Единственная его работа, в основе которой лежит оригинальная история, это «Пампока. Война Тануки в период Хейсей». «Сказка об экологии и уничтожении лесов». Такахата берет на себя полную ответственность за адаптируемые им сюжеты и вносит в них изменения в зависимости от формата или его личных убеждений. Возможно, это трепетное отношение к текстам было связано с его изучением французской литературы? Как бы то ни было, после окончания университета Такахата работает в той Animation, и стремится к тому, чтобы достичь уровня мультипликатора Поля Гримо. Несомненно, в той же степени, что и созданием фильмов, он был увлечен и поэзией Жака Превера. Любовь к литературе в итоге вдохновила его на публикацию книги, посвященной его любимым анимационным работам, среди которых «Сказка сказок» русского мультипликатора Юрия Норштейна или «Человек, который сажал деревья» канадца Фредерика Бака адаптировавшего книгу Жана жано Он организовывал выставки и участвовал в конференциях, чтобы показать культурное значение рукописных свитков «Има Мано XII века, которые использовались в качестве иллюстрации к древним японским романам и повестям. Считая эти свитки с японскими рисунками предшественниками анимации, Такахата посвятил им книгу, Кроме активной деятельности по популяризации анимации как специфичного медиа с собственной историей и художниками, Такахата также уделяет много внимания музыке. Будучи меломаном, он посвятил изучению музыки целый анимационный фильм «Госю-виолончелист», в котором представляет классическую музыку японской публики. Перед созданием аниме он почти полностью записал саундтрек, Впоследствии Такахата отвечал за музыкальное сопровождение нескольких фильмов гибли, в том числе и ведьменной службы доставки. Придирчивый режиссер В отличие от других режиссеров, которые заняты в основном сценарием или раскадровкой, и не заинтересованы в участии в других этапах производства. Такахата очень разборчив во всем, что касается художественной реализации его анимационных проектов. Во время работы над «Принцем Севера» он просил художников объяснять поведение персонажей чувствами, а не изображать их такими только потому, что это кажется интересным. Ему удалось добиться художественной связности произведения, не существовавшей до этого в японских студиях. Особое внимание режиссер уделяет техническим деталям. Так, при создании «Могилы светлячков» Кахата посчитал, что целлулоид, в то время использовавшийся в производстве анимации, был не лучшим способом воссоздать то, что он задумал. Впоследствии он использовал ранее неизвестную технику компьютерной раскраски, чтобы добиться почти акварельного изображения соседей Ямады. А в своем последнем фильме «Сказание о принцессе Кагуя» стремился расширить границы анимации, усилив взаимосвязь между персонажами и декорациями, добавив в изображение много белого цвета. Как в традиционных гравюрах, где пустота более красноречива, чем цветные элементы. Для съемок этого аниме специально была построена новая студия в нескольких минутах езды на поезде от главного здания Гибли. Помимо внимания к техническим вопросам, Такахата очень придирчив и к реалистичности изображения. Чтобы сделать Альпы в Хайде более правдоподобными, он вместе с командой отправился на разведку в Швейцарию, что в то время было редкой практикой в мультипликации. Это стремление к практически документальной передаче изображения мы можем увидеть в единственном фильме, снятом Такахатой на реальной местности, «История каналов Яногавы». Цель режиссера – показать тесную взаимосвязь между человеком и окружающей средой, Отношения, которому угрожают растущая урбанизация и равнодушие к природе. Такое внимание к деталям вызывает необходимость у других аниматоров постоянно находиться рядом с Такахатой, чтобы вовремя получать объяснения и замечания по работе. Так, когда Йосиаки Нисимура был назначен продюсером сказания о принцессе Кагуя, Ему объяснили, что для работы над анимационным фильмом ему придется буквально жить с режиссером. Стремление к тотальному контролю и перфекционизм Такахаты зачастую контрастируют с его свободолюбивой стороной. Работая в студии Тойей, он изобрел систему волонтерства для фильма Принц Севера. А во время съемок Госю Виоланчелиста Почти все участники команды были волонтерами и работали над картиной в свое свободное время на протяжении шести лет. Уже после основания Гибли режиссер начал уделять больше внимания бюджету, необходимому для финансирования фильмов и карьерного роста, который позволил бы получать средства для выплаты зарплаты работникам студии. Тем не менее, кажется, что в последние годы работы он, наконец, перестал так сильно беспокоиться. Разочарованный добряк. В каждой из своих работ Такахата стремится как можно более правдиво изобразить элементы повседневной жизни, чтобы зритель мог отождествлять себя с персонажами. Чтобы вызвать сочувствие у зрителей, критически важно показать жизнь деревни, которую впоследствии предстоит защитить Хольсу. Вместе с Хайди мы узнаем, как жить в горах, а с семьей Таэка из «Еще вчера» Как есть ананас? Во время выхода картины на экраны он еще был экзотическим фруктом в Японии. Предметы и мелочи повседневной жизни становятся эмоционально насыщенными символами, как, например, праздники, которые тануки больше не празднуют в конце помпока «Война тануки в период Хайсей» или «Пустая коробка из-под конфет», которая становится урной для праха Сэцука. Благодаря контрасту реализма повседневных сцен и лирических эпизодов, Кахата добивается того, чтобы сюжет оказывал эмоциональное воздействие на зрителя. Так призраки Сейта и Сецука, находящиеся рядом с детьми, подсознательно все еще живы для нас, но при этом мы все равно осознаем хрупкость их существования. В мультфильме «Наши соседи Ямада», чтобы продемонстрировать сплоченность семьи, несмотря на все мелкие ссоры и недоумения, режиссер превращает ее в бобслейную команду, преодолевающую все повседневные препятствия и в финале улетающие на фейерверке. С годами, по мере того, как меняется видение самого такахаты, метаморфические сцены становятся все более масштабными. Например, в «Помпоко. Война Тануки в период Хейсей», «Наших соседях Ямада» или «Сказание о принцессе Кагуя». В этом можно прочесть стремление превзойти разочарование в действительности. Лучшее остается в прошлом будь то краткий момент радости со светлячками, прежде чем на утро они умрут, прогулки с детьми в горах, прежде чем Кагуи или Хайди будут вынуждены уехать жить в город, или образ самой Японии, которая теперь существует только в воспоминаниях Таэка. Одновременно реалистичные и поэтичные фильмы Такахаты это отражение жизни общества, которое склонно терять связь со своими окружением, историей и традициями. Такой же пессимист, как и Миядзаки, режиссер так и не находит способа сделать свои фильмы такими же легкими, как работа его товарища, чтобы публика могла оценить его творчество по достоинству.